Южный крест. Ночью в дверь каюты громко постучали. Вошёл вахтинный матрос. Кто это здесь хотел посмотреть на Южный крест? Борис Елисеев пробормотал что-то вроде: "Этот сумасшедший на верхней койке". Им мгновенно уснул. Я соскочил вниз, ополоснул лицо и помчался будить Черепова и Васева. Днём они пришли в восторг от предложения вместе полюбоваться звёздами и 10 раз напоминали, чтобы я не забыл их разбудить. Стащить с дивана Васева мне не удалось. Не открывая глаз, он лежал с ногами с беспредельной решимостью человека, борющегося по меньшей мере за свою жизнь. Тогда я принялся за Черепова. Лёва ясным голосом, отлично выспавшегося человечка, поблагодарил меня, заверил, что через 2 секунды встанет, и тут же задал такого храпака, что начали вибрировать переборки. Когда я вновь подёрнул его за нгу, картина повторилась, с той только разницей, что вместо большое спасибо Лёва промычал сквозь сон: "Какого дьявола?" Честно выполнив свой долг, я отправился на верхний мостик, по которому расхаживала дева в элегантные шорты с торпом. Удивительная ночь. Безбрежный океан тихо плескался у наших ног, нежность в ласковом свете звёзд. Неистественно больших и сияющих, словно их старательно надраили зубным порошком, И странное ощущение. Звезды были какие-то не такие. Особенно смущала большая медведица, которая выглядела так, будто у нее были вывихнуты все суставы. Наверное, столь же нелепое впечатление произвела бы собака, бегущая по земле хвостом вперед. Сразу и не сообразишь, что к чему. Перевернутая, наоборот, большая медведица. К счастью, я в своё время учился в школе и наслышался о всяких фокусах южного полушария, где всё вывернуто наизнанку с точки зрения жителей северного полушария, которые в свою очередь выглядят так же нелепо в глазах наших антиподов. Попробуй разберись, кто прав и чья медведица настоящая. Ведь не может, чтобы люди Упустили такой шанс не поспорить на эту благодатнейшую тему. К слову сказать, а почему бы и нет. Мы часто спорим по куда менее умным поводам и с треском ломаем копья там, где могла бы остаться в целости простая швейная игла. Есть множество научных определений понятия «человек», «существо», обладающее особо развитым мозгом, чувством юмора, умеющее трудиться по заранее разработанному плану и так далее. Я бы ещё добавил и безмерно любящее яростно спорить до хрипоты и инфарктов. Конечно, есть споры, в которых рождаются великие истины, но это, как говорили Илья Ильф и Евгений Петров в Большом мире, где людьми двигает стремление о благодетельство человечества. А в маленьком мире не дискутируют, а заключают пари и сотрясают воздух. Я видел в одном санатории двух с виду вполне нормальных и даже солидных людей, которые до обеда ниисто спорили о том, кто красивее блондинки или брюнетки а к ужину вдрызг разругались, не сойдясь в определение породы, пробежавшей мимо собаки. Энергии, которую затратили на свои аргументы оба бездельника, вполне хватило бы, чтобы осушить большое болото. А один мой знакомый интеллигентный человек, создающий проект сверхмощной турбины, после одной дружеской дискуссии Вернулся домой с расквашенным носом и наполовину оторванным ухом. О чём же он спорил? Может быть, о плазме или теории относительности, о волнах национализма, распространяющихся по миру с ництовством и скоростью цунами, о гальванизации старой много разбитой теории Мальтуса? Нет. Он просто доказывал своим соседям по трибуне что футболисты их любимой команды должны переквалифицироваться на мастеров лато мастеров лато Итак, прежде чем начать спорить, читатель, подумай, на что ты будешь тратить драгоценное вещество своего мозга: на проблему размещения ангелов на конце иглки или на нечто действительно достойное мыслящего человека? Возвратимся однако на землю, вернее на море или на небо, как вам будет угодно. Получайте обещанный южный крест. С величественной простотой монарха, вешающего на шею рыцарю орден подвязки, сказал старпом: "Задирайте голову и смотрите". Он ткнул пальцем в скопление звёзд, и я увидел легендарный неоднократно воспетый удивительный и волшебный южный крест. Разумеется, я издал восторженные восклицания. И тут же выяснилось, что напрасно, потому что старпом пошутил. По духмелки вахтинных матросов он вновь начал водить перстом по небу, но стреленного воробьянами кин не проведёшь. Я потребовал карту и убедился, что не взрачный ромбик внутри которого болтается несколько обыкновеннейших звёздочек и в самом деле является легендарным неоднократно воспетым и так далее южным крестом. Откровенно говоря, я ожидал чего-то большего и был разочарован, словно вместо ордена подвязки получил благодарность без занесения в личные дела. За то истинное удовольствие доставило мне созерцание Канопуса, ярчайшей звезды, красоту и величие которой оспаривает разве что Сириус. Канопус дал свое имя рыболовному траулеру, на котором несколько лет назад я плавал. Было приятно встретиться со старым знакомым и помахать ему рукой. Стерпом тут же рассчитал, что если Конопус не успел зазнаться и ответить на мой дружественный жест, то его привет дойдёт до меня через, не помню, сколько тысяч лет. Ладно, подождём, мы люди не гордые.